Глава вторая. Елена остановилась в нерешительности, оглядываясь по сторонам. Она уже собиралась на всякий случай заглянуть в гостиную, когда заметила Элизу. Та, кряхтя от натуги, спускалась по лестнице с внушительным узлом, откинувшись назад, чтобы уравновесить тяжелую ношу. Одежда сестры, как всегда, состояла из темных широких брюк, выцветшего синего джемпера и коричневых сапог со шнуровкой. У Элизы были темные вьющиеся волосы и большие выразительные глаза коньячного цвета. Точная копия матери. Увидев сестру, Элен облегченно выдохнула. — А ты сегодня рано вернулась, — сказала Элиза, но, посмотрев на наручные часы, добавила. — Впрочем, не так уж и рано. — Ты оставила ворота открытыми. — Не я. Наверное, Флоранс. — Я напугалась. Тяжелый узел не помешал Элизе пожать плечами. «И что у тебя там?» «Так. Всякая-всячина для нового укромного местечка». Элиза склонила голову набок и прищурилась. «А ты знаешь, что у тебя волосы в краске?» «Прилично измазалась». «В самом деле?» «Боже мой». Элен подошла к зеркалу в прихожей. Яркие белые полосы в волосах и маленькое пятно на левой щеке. Стены прихожей были увешаны картинами, афишами и детскими рисунками сестер, вставленными в рамки, большое зеркало, в которое сейчас смотрела Селен, обрамляла резная рама, богато украшенная гроздьями винограда и вьющейся виноградной лозой. А в это зеркало сестры смотрелись большую часть своей жизни. В детстве, сидя на руках у матери, кладетты. В те дни они улыбались и смеялись в виде собственной отражения. Сейчас, чтобы мельком взглянуть на прическу. К раме была приколота старая пожелтевшая фотография, запечатлевшая мать с ее сестрой Розали, которая вскоре сбежала из дома. Из всех мест, где довелось жить сестрам, здесь история их семьи, родственные узы и корни ощущались острее всего. «Как прошел рабочий день?» — спросила Элиза. Уго попросил покрасить стены в больнице. Этого не делалось много лет, а сейчас, когда там нет пациентов, самое время заняться покраской. «Что ж, твое разностороннее обучение в больнице Сарла нашло свое применение». Хм. Элиза почесала затылок, изображая задумчивость. «Когда же это было?» «Это длилось три долгих года», — засмеялась Элен. «Сама знаешь». «Кстати, я с удовольствием малярничала». Элен помолчала и, вспомнив слова сестры, спросила. «Зачем вам понадобилось новое тайное пристанище?» «Немцы становятся все раздраженнее». А раздражённые нацисты ещё опаснее. Участники сопротивления стараются, чтобы хватало мест, где можно спрятаться. Лучше бы ты залегла на дно, как мы с Флоранс. Элиза, честное слово, из-за тебя мы все можем оказаться под ударом нацистов. Сестра не ответила. Элен посмотрела на неё, но, зная, что Элиза не переупрямишь, оставила эту тему. А где наша Флоранс? Надеюсь, она не играет в сервиголову, как ты. «Едва ли она на это способна», — отмахнулась Элиза. «Возится в саду. Наверное, поливает грядки». «Ой, чуть не забыла. Там на столе письмо». «Чуть не забыла?» — недоверчиво переспросила Елен, поворачиваясь к столу. «Письма к ним приходили так редко, что она и не подумала взглянуть. Оно адресовано тебе». «Марка швейцарская», — сказала Елен, беря конверт. «Штемпель Женевский». Скрой. «Дождемся, Флоранс, тогда и почитаем вместе». Эллен знала, что письмо пришло от Кладетты. Получить письмо из Англии можно было лишь в том случае, если мать сначала отправит его своей подруге Ивонне в нейтральную Швейцарию, а та вложит конверт в другой и отошлет сестрам. Услышав хлопок с задней двери, сестры пошли на кухню. У порога стояла Флоранс. Невысокого роста, лицо сердечком, Кожа цвета алебастра, темно-серый с голубым оттенком глаза. Подол ее платья был перепачкан землей, золотистые волосы растрепались, а щеки пылали румянцем от физической работы и свежего воздуха, на котором она провела целый день. Флоранс была женственнее сестер и предпочитала носить платья и юбки везде, даже во время работы в саду и на огороде. Элен помахала письмом. О, наконец-то! От маман? Наверное. Элен вскрыла конверт и торопливо прочла письмо, затем растопырила пальцы, позволив листу бумаги упасть на кухонный стол. «И о чем она пишет?» — с интересом спросила Флоранс. «Почти ни о чем. Прочти сама». Флоранс взяла письмо. Судя по лицу, содержание несколько ее разочаровало. Закончив читать, она передала письмо Элизе. Да, хмыкнула Элиза, — «какое захватывающее послание!» «Нечего ехидничать по поводу маман», — сказала ей Флоранс. Элен вздохнула. Она понимала чувства Элизы. Письмо было кратким. Мать писала, что постоянно занята тем, что оказывает посильную помощь армии. Она вступила в женский институт, где занималась преимущественно вязанием и варкой варенья. Мать даже не спрашивала, как живется ее дочерям. «Ни словом не обмолвилась, как трудно им должно быть жить в условиях оккупации». Зато она не забыла пожаловаться на шумных соседей и тяготы жизни в Англии, где продукты по карточкам и сплошные ограничения. «Она хотя бы нам пишет», — сказала Флоранс. Элиза повернулась и вышла, сгибаясь под тяжестью своего узла.